Заключение. Каждый раз, когда я пишу книгу, я представляю вас, человека, который ее читает. И всегда это разные лица, разные настроения, совершенно разные ощущения, словно времени не существует. И в момент, когда я пишу эти слова, вы находитесь рядом со мной. Эта книга полезная. Но, как ни странно, в процессе она начала напоминать мне художественный текст. Странно, да? Может быть, потому что здесь не только упражнения, но и внутренние путешествия к своему голосу, телу, состоянию, опыту. Я хотел помочь вам нарастить ту невидимую часть айсберга, что скрыто под водой, то, что дает устойчивость, глубину, силу звучаний. Если вы прошли путь от первой главы до этой страницы, вы уже начали это движение. Чтобы влиять словами, нужно думать. Чтобы быть услышанным, сначала услышать себя. Чтобы говорить легко, научиться чувствовать. Мы вместе исследовали вашу речь, тело, голос, разбирали структуру, искали ясность и внутреннюю опору, делали паузы, слушали других и себя. Упражнений в книге больше 50, но мы-то с вами знаем, что важнее количество – то, как вы их выполняли. С вниманием, с интересом, с заботой о себе – это и есть ваш труд. Если вы с собой возьмете три опоры – внимание, контакт с собой и привычку практиковать, говорить станет легче, а слушать вас интереснее. Друзья, у меня есть такая мечта, чтобы эта книга стала чем-то личным для вас, как блокнот с заметками, как плюшевая игрушка с детства, как голос, к которому хочется возвращаться. Пусть она будет рядом не только как пособие, но как друг, с которым можно помолчать, посмеяться, поделиться важным, и который от всей души желает вам успеха. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. Я верю, вы зазвучите.